Глава двадцать вторая. Софи. Я проснулась раньше Леры, когда открыла глаза, на миг показалось, что передо мной Валерия. Но стоило проснуться окончательно, как видение развеялось. Отругала себя за эти мысли. Лера тоже хорошая, она не виновата. Лера заботилась обо мне. Она нашла меня, как обещала, и приготовила для меня странный, но вкусный завтрак. А ещё она меня спасла. А я подумала, что она Валерия. Но я так скучала по своей старшей сестре. Я хотела, чтобы у Леры всё было хорошо, но в то же время так надеялась ещё хотя бы разочек обнять Валерию. Из окна раздался странный звук. Отдалённо он что-то мне напоминал. Кажется, я уже слышала что-то такое, когда была совсем маленькой. Сначала я испугалась. Хотела разбудить Леру, чтобы спрятаться, но звук не казался опасным, а Лера так устала. Валерия обязательно бы отругала меня, если бы я разбудила её понапрасну. Нужно быть храбрее, София. Если покажешь страх хоть раз, тебя будут считать слабой. Вспомнила я её слова. Я буду храброй, тихо сказала я. «Ты будешь мною гордиться, Валерия!» Добавила, повертев головой по сторонам. «Может, она здесь? Может, она появится?» Но я не чувствовала её. Я вообще ничего не чувствовала. Но, ну, наверное, так и должно быть. Я не знала, а спросить было некого. Звук повторился несколько раз. Я встала на цыпочки и тихонько подкралась к окну, выглянув за штору. «Опять вы!» Спросила я с улыбкой, увидев огромных чёрных птиц. Вороны. Они такие сплетники. Валере не любила, когда я с ними разговаривала, и будь она рядом, непременно бы меня отругала. Но она не была злой, как говорили вороны, она просто их не слышала и не понимала. А если бы узнала, какие они, полюбила бы так же, как и я. Ведь они такие умные, добрые и забавные. И даже в приюте я старалась сохранить для них горбушку хлеба. "Жаль, мне нечего вам дать покушать", тихо прошептала я, подлетевший к окну птица. Неожиданно вместо ответа ворон издал странный звук. Это было так непонятно, что я отступила, споткнулась и упала, больно стукнулась локтем. Но хуже было то, что я разбудила Леру. София Стревожно произнесла она, подскочив на ноги. Что-то упало из её кармана, но она не обратила на это никакого внимания. Удивительно, как взрослые могли оказываться рядом с такой скоростью. Этим она напомнила Лину, мою прошлую воспитательницу. Но она была совсем не такой, как все другие воспитательницы. Лина была добра и заботливой. Ты что, поранилась? тревожно спросила она. ощупывая меня и поправляя волосы Лера была такой же доброй и светлой, прямо как она Ох, как же я соскучилась по Лине и по Кайло, и по Бон-Бон, и по ребятам. Всё хорошо, прости меня, пожалуйста. Что? Недоумённо спросила Лера. Я очень переживала, ведь сейчас она поймёт, что я за меня проснулась и разозлится. Я тебя разбудила. призналась я, опустив от стыда глаза. Ты меня спасла, а я не дала тебе спать. Я такая нелепая. София, что ты? Всё в порядке, слышишь? Не переживай. Мне давно нужно было проснуться. Так по-доброму сказала Лера и прижала меня. Она вздохнула с облегчением, а мне было так хорошо в её объятиях. Я вспомнила маму и на миг, всего на маленький миг представила, что она рядом. Амелия говорила, что чувства Леры могут быть связью. Когда я думала об этом, мне становилось страшно. А что если связь пройдёт? Тогда Лера меня разлюбит? Она больше не будет готовить мне странные завтраки и смотреть на меня так тепло? Она станет такой же, как все мои воспитатели, кроме Лины? Будет много ругаться и никогда мне больше не улыбнётся? За окном снова раздался странный звук. Кто здесь? обеспокоенно спросила Лера, прижимая меня к себе сильнее. Ты тоже это слышишь? спросила я. Лера нахмурилась. Как странно, что она была такой похожей на Валерию и такой другой одновременно. Даже голос звучал совсем иначе. Да и Валерий никогда не стал бы хмуриться, а она и меня за это ругала. Говорила, что появится морщина. А Лера морщин не боялась. «Софи, позови кого-нибудь!» Тихо сказала она. «Это птицы!» Попыталась объяснить я. «Наверное, они так шутят!» Я пожала плечами. «Да, вороны, шутники. Наверное, просто решили меня разыграть, чтобы я улыбалась. Они не любили, когда я грущу». Нет, там кто-то разговаривает, продолжила шепот Лера. Их несколько. Она внимательно смотрела в окно. Я ничего не слышала, кроме странных звуков. Но раз Лера сказала, значит, нужно кого-то позвать. Поэтому я тихо отстранилась и уже была сделала шаг из комнаты, как замерла, увидев лёгкую тёмную дымку. Туман Такое случалось, когда Ник Романт не прятал свои способности. Ох, как бы Валерина меня ругалась. Но ведь я всегда контролировала дымку, всегда. Осмотрела руки в недоумении и призвала магию слушаться меня. Но вместо дымки на руках появились странные искорки синего цвета. Лера тихо прошептала, испугавшись непонятной реакции. Лера посмотрела на меня, и я застыла. «Софи! Софи, что с тобой?» С тревогой спросила она. А я растерялась и не знала, как это объяснить и что сказать. «Это плохо, очень плохо!» «Софи!» Дымка усилилась, и ее заметила и Лера. Она попыталась разогнать туман руками и с еще большим страхом посмотрела на меня. Лера, только не бойся, пожалуйста, сказала я. Просто твои глаза, они чёрные, и этот туман, он не мой, а твой.